Глава шестая. «Ах ты ж маленькая дрянь!» Его красивое лицо скривилось, а я почувствовала прилив гордости. «Всё-таки я не совсем бесхребетное существо, не способное ему сказать «нет». Следи за языком, Андрюша». Гордо вскинула бровью, не зная, как ещё его спровоцировать. Хотелось довести его, чтобы он сорвался, а я тем временем записала бы его на камеру. «Для тебя я, Андрей Дмитриевич». Встав со своего кресла, он вернулся туда, откуда пришёл, а я, наконец, начала дышать. Мною овладевали разные чувства в его присутствии. И если страх и отчаяние ещё можно было понять, то вожделения нет. Это чувство для меня под запретом. Но недаром говорят, запретный плод сладок. Весь полёт на протяжении двух с половиной часов прошёл спокойно. Этот кобель больше не делал попыток выяснить, что же я такое задумала. Когда самолёт сел, он отправил меня на такси, сам же поехал на встретившем его автомобиле представительского класса. Я ведь поначалу и не поняла, что он так избавился от меня, а когда увидела, что садит его в другую машину, даже не знала, что делать. Единственное, что смогла сделать это достать телефон и снять его спину, отправив маме видеосообщение, сопроводила его подписью. Он отправил меня на такси, а сам поехал на своей машине. Мама сразу же набрала мне: "Доченька, может, у него какая-то деловая встреча, поэтому он не смог тебя взять с собой". Она говорила урывками, явно сама не веря в то, что говорит. Мам, не знаю. По мне, он от меня избавился. Сейчас я поеду на такси в его отель и совсем не удивлюсь, что на ресепшене мне скажут, что на меня не был забронирован номер, что мест совсем нет. Я, кажется, смыкавала момент. Мама наконец понимала, что Андрей не такой белый и пушистый, каким ей представлялся. Я ему позвоню. Я должна выяснить, что это такое. Почему он мою дочь отправляет на такси, а сам едет на другой машине? Как хочешь, произнесла равнодушно, но в душе я надеялась, что она позвонит и скажет ему пару ласковых. Усевшись в авто, я покатила в отель Андрея, который располагался в самом центре Сочи. Как сказал водитель, хотя пробок сейчас и не так много, но ехать примерно час. Я тяжело вздохнула. Пролететь 1400 км за 2 1/2 часа и проехать 50 км за час. Вот она, простая математика. Но радовала, что Андрею тоже придётся ехать в тех же пробках и так же долго. Удивлена, что он не заказал вертолёт. Вот тогда уж точно рисанулся бы. Так рисанулся. Машина неторопливо проезжала серпантины пробки, и минут через 20 я поняла, что меня мутит. То есть я, никогда во взрослом состоянии не страдавшая проблемами с вестибулярным аппаратом, да и в детстве катающаяся на качелях часами, вдруг по местным дорогам почувствовала себя не очень. Хотя, может, это свойобразный стиль вождения этого таксиста, который резко разгоняется после остановки и так же резко тормозит, когда это можно было сделать постепенно. В общем, тот ещё ас. Через час, выходя из такси, я не навидела Андрея. Так плохо я себя давно не чувствовала. С вас 1.500, вдруг мне поведал таксист. Что? Удивлённо посмотрела на него. Я же вас не бесплатно вёз. Вам Андрею оплатил? Шарашно на него посмотрела. «Не знаю никакого Андрея, никто мне ничего не платил». С возмущением я полезла в свой кошелёк. Ровно полторы тысячи, припасённые на другие цели, лежали и совсем не хотели уходить в руки этого таксиста. Отдав ему деньги, я готова была разрыдаться. Во-первых, мама мне ещё не перезвонила и не уточнила, что же там происходит. Во-вторых, я ещё и сама должна была заплатить за такси, а у меня масса других расходов. Я уже не сижу на шее у мамы, получаю в универе стипендию, а в каникулы подрабатываю как могу, поэтому эти деньги для меня не мелочь. Если бы я знала, что мне придётся тратиться, ни за что бы не согласилась сюда ехать. Мобильник в кармане звякнул, я достала его и увидела на экране так ненавистное мне имя Андрей. Этот чертец мне зачем-то звонил. Наверное, чтобы поиздеваться.